Глава 238. Дядя Чай усмехнулся. «А что, если я помогу тебе своей силой?» Я был тронут и сразу же понял, что он имеет в виду. «Вы говорите...» Дядя Чай кивнул. «Сила, циркулирующая в моем теле, — это не чистая магическая сила и боевой дух, а их слияние. «Если я поддержу тебя своим божественным боевым духом в момент прочтения заклинания, то ты мгновенно сможешь превратить его в энергию для заклинания. В таком случае тебе будет под силу сделать это сразу со всеми своими друзьями». Его слова напомнили мне тот день, когда я использовал запрещенное заклинание при поддержке учителя Джейн. «Чувство тоски по родине». мгновенно зародилась в глубине моей души. Дядя Чай спросил. «Как ты думаешь, сработает это? Скажи мне уже». Я очнулся от размышлений. Теоретически, при поддержке энергии воина уровня бога войны, заклинание должно быть успешным. Но мы не знаем, будет ли все хорошо или нет. Если удача на нашей стороне, то с вероятностью 50% «Мы преуспеем в деле», — дядя Чай произнес. «Шанс 50%? Мы должны попробовать. Поступим следующим образом. Я использую свой боевой дух, чтобы привлечь их внимание. Ты же сразу начнешь подготавливать заклинания. Что меня напрягает, так это размеры центральной площади. Она очень большая. Если мы будем использовать такое заклинание перед толпой, Есть небольшая вероятность, что нас не заметят, но если нас окружат, выбраться оттуда будет очень трудно». Это действительно было проблемой. «Как далеко центр площади находится отсюда?» «Отсюда порядка пяти километров». Эти слова напомнили мне про свитки ближней телепортации, при помощи которого меня спасла Хаушуй. «Если бы я смог сделать такое...» можно было бы не бояться попасть в ловушку. «Как вы думаете, сколько у вас останется сил после того, как мы используем запрещенное заклинание?» Дядя Чай призадумался. «Трудно сказать, поскольку в основном это зависит от его мощности и его требования к активации. Если мы оба используем свои силы, я не должен быть вымотан полностью». «Хорошо». Пока я буду запечатывать своих друзей, вам просто нужно будет защищать меня. После этого я активирую свиток побега, и мы успешно завершим это дело. Дядя Чай улыбнулся. «Прошло много лет с тех пор, как я так сильно волновался. Я очень заинтересован в этой авантюре». Я натянул улыбку. «Это опасное дело, а не какая-то игра». В течение этих нескольких дней этот старик казался совершенно беззаботным. Неужели на него сказалось мое влияние? Дядя Чай успокоил меня. «Не волнуйся. Ты хочешь отрепетировать наши действия?» Я покачал головой. «Нет, не хочу. У нас слишком мало времени. Не спорю, если мы отрепетируем наши действия, шанс на успех будет значительно выше». но тогда мы не успеем восстановиться до пикового состояния. Более того, за сегодня мне нужно создать свиток побега, ведь это гарантирует нам успешный побег. Или вы хотели бы сразиться сразу со всеми элитными защитниками королевства? Старик почесал голову. Ты прав. Если у нас не будет выхода, нам придется использовать его, чтобы выжить. Я просто хочу напомнить тебе одну вещь. Я устало произнес, «Пожалуйста, не говори мне о том, что мне запрещено убивать». Старик победно кивнул. «Все верно. Тебе запрещено убивать кого-либо». Я начал сердиться. «А что, если они захотят убить меня? Я должен просто стоять и ждать, пока они сделают это. Вы считаете демонов живыми существами? А что тогда, люди? Разве мы не живые существа?» Разве вы не знаете, что любая большая миссия чревата потерями среди людей? Когда я подумал о том, что он не хочет, чтобы я убивал кого-либо, я рассердился. Если бы я боялся каждого шороха, то не смог бы защитить самого себя, а что уж говорить про других. Эти слова заставили дядю Чай позеленеть. Долгое время он молчал, после чего вздохнул. Хорошо, будем действовать по ситуации. Однако я надеюсь, ты будешь несходителен. Его слова успокоили меня. Я не из тех людей, кто наслаждается убийством. Если в моей жизни не будет ничего угрожать, я не буду проявлять агрессию в сторону окружающих. Более того, все еще неясно, останутся ли у меня силы, чтобы сражаться после использования запрещенного заклинания. Ся уже сказала, «Мастер, время поджимает. Вам надо как можно скорее приступить к созданию свитков побега». Я кивнул и вернулся в дровяную. Достав книгу учителя Джейн, я начал изучать процесс создания свитка. Увидев это, дядя Чай оставил меня одного и принялся за рубку дров. Закончив с чтением книги, я попробовал создать свиток. Мне удалось преуспеть в создании трех свитков побега с фиксированной точкой прибытия до наступления темноты. Глубокой ночью вместе с дядей Чай я направился на площадь, чтобы изучить ее обстановку. Дядя Чай обратился ко мне. «Посмотри вот сюда. Скорее всего, здесь будет место исполнения приговора. В это время...» «Хм, точно». Твое заклинание сработает издалека. Я читал об этом в книге, поэтому ответил. Чтобы заклинание сработало, цель должна быть в радиусе 50 метров. С учетом комбинирования наших сил, расстояние в 500 метров не будет проблемой. Дядя Ча кивнул. Осмотрись как следует. Завтра мы смешаемся с толпой и будем действовать по ситуации. Я кивнул и достал свиток побега. «Сейчас мы узнаем». Со вспышкой света наши тела растворились в ночи. «Что за вонь? Где это мы?» Я прикрыл свой нос и попытался осмотреться, но ничего не заметил. Дядя Чай легонько ударил меня и спросил. «Куда ты нас переместил?» Я подумал, будет плохо, если мы не сможем использовать свиток побега, или если мне не хватит времени на его улучшение. Я воспользовался заклинанием освещения, чтобы понять, куда мы попали. Аромат и свет подсказывали наше местоположение. Мы переместились аккурат в кухонный туалет. Нашей радости не было предела, ведь он находился буквально в паре шагов от нашей дровяной. Несмотря на то, что конечная точка не была достаточно четкой, свиток удался. Дядя Чай и я тихонько вошли в дровяную. Я держал оставшиеся свитки и думал, выживут или умрут брат Жанху и остальные, целиком и полностью зависит от этих свитков. На центральной площади собралось множество людей. Все переулки и улицы были пусты. Ведь сам демонический император объявил о скорой казни убийц из человеческой расы. Поскольку большинство демонов не знали, как выглядят люди, им хотелось посмотреть на них. Площадь была переполнена демонами, желающими взглянуть на казнь, а ее центр был огорожен королевскими стражниками. Дядя Чай и я уже были в толпе. Мы внесли некоторые коррективы в наш план. С учетом нашей силы толпа не сможет раздавить нас». Мы с легкостью пробрались на расстояние 50 метров от центра площади.